Урок восьмой. Заявка. На прошлом уроке мы закончили обзорную экскурсию по теле- и интернет-сериалам. Сегодня мы поговорим о том, как продать сценарий сериала. Сделать это очень просто. Конечно, при условии, если у вас есть классная идея, герои и сюжет. Если все это есть, вам не составит труда написать классную заявку. Считается, что продюсеры не читают сценариев, еще как читают, но сначала они читают заявки. Если вы хотите продать полнометражный сценарий, его нужно сначала написать. Ну и в этом случае продюсер захочет сначала ознакомиться с синопсисом. Если история его заинтересует, прочтет сценарий. На телевидении основной движущей силой любого проекта является заявка. С нее все начинается, и очень часто ею все и заканчивается. Если сценарист хочет преуспеть на телевидении, он должен уметь написать заявку в любое время, в любом состоянии и на любую тему. Не всегда заявка имеет самостоятельную ценность. Иногда канал отказывается от сильной заявки, написанной незнакомым автором, в пользу слабой заявки, поданной маститым кинодраматургом или кинокомпанией, которая давно работает на рынке. И не стоит осуждать каналы за это. Теленачальники — люди опытные, они знают, что опытный мэтр, получив аванс и раскочегарившись, даже из слабой заявки может сделать крепкий сценарий. А незнакомый автор, который случайно придумал интересную идею, почти наверняка завалит работу, когда перед ним замаячат сроки и производственные ограничения. Конечно, продать 51-й сценарий гораздо легче, чем первый. Продюсер Юрий Беленький рассказывал, что однажды канал «Россия» запустил в работу сериал, не видя ни сценария, ни заявки, лишь услышав его название. Уверен, что это было уникальное название. Но если бы его произнес не Юрий Михайлович Беленький, продюсировавший десятки популярных сериалов, а случайно забредшая в Останкино девочка в красной шапочке, она вряд ли получила бы заказ от телеканала «Россия». Теперь, после того, как я окончательно убедил вас в том, что писать гениальные заявки бессмысленно, если вы не проработали на телевидении 20 лет», Мне остается добавить только одно. На все, что я только что сказал, нужно наплевать и забыть. Если вы напишете заявку, которая нужна каналу именно сейчас, у вас ее купят, даже если вы случайно забредшая в Останкино девочка в красной шапочке. Кстати, что делает в Останкино девочка в красной шапочке? Скандал, интрига, расследование? Будем исходить из того, что у вас уже есть идея, сюжет и герои. Если нет, вернитесь в начало нашего букваря и начните слушать сначала. И возвращайтесь сюда, когда у вас будет идея, сюжет и герои. Первое, что должно быть в заявке, — ваша фамилия. Вы скажете, что за глупости? Мы что, сами не понимаем, что в заявке должен быть указан автор? Так вот, скоро исполняется 20 лет, как я работаю редактором. И все это время примерно треть текстов, которые я получаю, не подписаны. Авторы весьма самонадеянно полагают, что написанный ими текст единственный, что получит редактор сегодня. Повторю еще раз, первой в заявке должна стоять ваша фамилия. И еще раз, уж совсем на всякий пожарный случай, Вдруг вы потеряли сознание или ненадолго оглохли как раз в тот момент, когда слушали предыдущий абзац. Первой в заявке должна стоять ваша фамилия. Есть разные мнения по поводу того, нужно или нет оформлять титульный лист. Я бы советовал поступать так. Если вы отдаете заявку в распечатанном виде, лучше оформлять. Тогда она будет выглядеть более солидно и аккуратно. А перевернуть страничку — невелик труд даже для очень большого начальника. Если же вы отправляете заявку по электронной почте, лучше обойтись без титульного листа, чтобы не заставлять читателя крутить скролл-бегунок до основного текста. Многие профессиональные читатели, получающие сотни электронных писем в день, имеют привычку бросать взгляд только на первую страницу письма. Если ничего не привлекает внимания при таком беглом взгляде, письмо закрывается. Второе в заявке. Название вашего проекта. Нужно ли отдельно заострять внимание на том, что название должно быть броским и запоминающимся? Названия вроде «Расставание», «Встреча», «Судьба женщины», «Прощание», «Изгнание», «Возвращение» несмотря на, возможно, выдающиеся достоинства сценария и фильма не привлекут большого числа зрителей. Ведь правда же, вы стали смотреть «Изгнание» не из-за того, что вам понравилось название. Третье, что должно быть указано в заявке — жанр. Романтическая комедия, триллер, драма. Телероман, интернет-сериал. Четвертое. Формат. Например, вертикальный сериал, 12 серий по 44 минуты. Или интернет-сериал, 20 серий по 4-5 минут. У разных телеканалов хронометраж серий разный. Например, у Первого канала и у СТС одна серия 52 минуты. У НТВ 46, у России 44 Кроме того, все более популярным становится на российском ТВ формат вертикального сериала с двухсерийными эпизодами. Пятое, что должно быть в заявке — краткое описание истории. Кто герои? Где и когда происходит действие? Что, собственно, происходит? Описание должно быть очень коротким. Считается, что автору следует уложиться в 25 слов на самом деле разрешается использовать до 27 слов, и даже 28, если считать с предлогами, а членам союза кинематографистов и все 29. Шестое. Описание главных героев. Фамилия, имя, отчество, возраст, внешность, характер, социальный статус, взаимоотношения. Не забывайте, все герои должны иметь возможность конфликта между собой. И, наконец, седьмое. Синопсисы двух-трех первых серий. Заявка готова. Можно рассылать по кинокомпаниям. И небольшой совет напоследок. Если продюсеру понравится заявка, он, может быть, захочет прочитать пилотный сценарий. Лучше всего быть готовым показать пилот-продюсеру в ту же секунду. Кто вам сказал, что продюсеры не читают сценариев? Еще как читают. Удачи! До встречи на премьере.